«Почему моя магия, магия Семьи Тао Яма, не работает?» Мысленно закричала поддерживающая перехватчиков Цукаса. Магия Семьи Тао Яма – это одновременное проецирование множества персональных магических барьеров. Это заклинание, используя тело защищаемого человека как точку отсчёта, строит вокруг него магический барьер. Поскольку цели магии зарегистрированы заранее, нет необходимости ни в прямом наблюдении, ни в переустановке координат, если способности оператора магии позволяют... Эта магическая броня может быть вызвана множество раз на множество людей. Сама по себе это заклинание предназначено для помощи в побеге важных персон. Эта магия должна использоваться для прикрытия важных правительственных персон от пули взрывов в случае, если противник проникнет вглубь страны. Семья Тауяма является последней линией обороны Центрального правительства. Вот почему в отличие от последней линии обороны столицы Семидзимонзи, их называют последней линией обороны Центрального правительства. Под правительством понимаются не здания, а люди, занимающиеся политикой. Если дать сбежать людям, стоящим на вершине аппарата управления, то также появится возможность контратаковать. Используя именно эту концепцию, были разработаны волшебники семьи Тоуяма. Семья Тоуяма должна защищать только важных правительственных людей. Обычные граждане не являются их целью. Исходя из этой позиции, семье Тоуяма запрещено показываться на политической сцене. Именно по этой причине семья Тауяма, войдя в 28 домов, никогда не пыталась стать одним из десяти главных кланов. Эта магия была разработана с таким чрезвычайно негативным мотивом, что цель должна убежать, а гражданские должны быть брошены, но это не означает, что её нельзя использовать с такой позитивной целью, как сдерживание вражеских солдат. Если активировать эту магию на целях, идентифицированных как союзники, то солдаты, получив мощную магическую защиту, превосходящую их способности, смогут сконцентрироваться на атаке. При этом магическую защиту могут получить даже не являющиеся волшебниками люди. Визор, который сейчас был на голове Цукасы, был предназначен именно для этого. Это была технология, разработанная отделом разведки национальных сил самообороны С помощью этой технологии семья Тоояма смогла освободиться от ярлыка «Волшебники только для побега». Семья Тоояма тоже хотела внести позитивный вклад в развитие государства, Из-за такой природы активации магии, когда точка отчёта являются другие люди, семья Таояма имеет врождённый дефект, при котором они приравнивают множество других людей к себе, отчего границы идентичности становятся размытыми. Точнее, этот дефект был намеренно привит. Тем не менее, у них всё ещё было желание внести свой вклад в организацию, к которой относятся... Нет, возможно, желание помочь группе было сильным именно потому, что их индивидуальность была размытой. И волшебники, носящие фамилию Тояма, чтобы исполнить это желание, стали результатом торгов с отделом разведки национальных сил самообороны. Цукаса стало вторым поколением этого договора. В своём втором поколении наличие Тояма стало незаменимым для отдела разведки. При попытке устроить диверсию в другой стране, отряд почти всегда будет содержать в себе волшебников, потому что магия является силой, которую можно рассматривать как военный потенциал, сосредоточенный в руках отдельных людей. Поэтому неизбежно, что в контрразведке будет требоваться наличие сил, способных противостоять таким диверсиям. Со своей магией, позволяющей защищать магическими барьерами даже не являющихся волшебниками людей, Симетоу Яма быстро нарастила своё присутствие в подразделении контрразведки. Солдаты, защищающие позиции, рассчитывали на магию Цукасы. Осознание того, что её магия не может им помочь, серьёзно снизит их моральный дух. А это может привести к прорыву защитных позиций. Именно поэтому Цукаса не могла позволить себе тревожное выражение лица. Из-за того её врождённого дефекта чувства тревоги начали снижаться психические способности. Даже сохраняя на лице невозмутимость, она с трудом избегала потери самообладания. Но независимо от её усилий, результат, при котором враг не может быть остановлен, можно было назвать лишь полным провалом. Тюрьма, в которой содержались агенты американской армии, находилась в блоке, окружённом спиральным коридором. Если бы она находилась в отдельном здании, то быстрее было бы проникнуть снаружи. Тюрьма и окружающий коридор имели структуру, как будто это внутренний двор, расположенный внутри здания, а в центре этого двора было здание тюрьмы. Противостоя охранникам, Татция вторгся на этот двор. Однако, зайдя так далеко, уже нет необходимости в таких глупых вещах, как частное прохождение этого коридора. Татция направил Трайдент на внутреннюю стену. Магия разложения пронзила стену коридора... В следующий момент во всех стенах до самой тюрьмы появились дыры размера достаточного, чтобы мог пройти человек. Далее он направил Трайдент на потолок. Отколовшиеся куски раздробленного потолка обрушились на охранников. Татце увидел, что противомагические барьеры моментально переключились на противообъектные. В таком случае жертв не будет, но вылезти из-под такого завала будет проблематично. Такое положение дел было удобным для Татце. Он побежал к тюрьме. Оттуда все еще никто не пытался выбежать, несмотря на то, что он уже обеспечил им проход. Похоже, они находились в состоянии, в котором невозможно сбежать. Догадка Тации подтвердилась, но она была далеко от худшего варианта. Пленники были лишь парализованы медицинскими препаратами. Если бы, например, у них были отрезаны конечности, было бы трудно их вывести отсюда. Он направил свой взгляд на препарат, который парализовал тело пленников. К счастью, на всех был использован один и тот же препарат. Если так, то можно управиться за один раз. Тация сосредоточилась на концепции соответствующего вещества и активировал магию разложения. Вещество препарата, отвечающее этой концепции, был разложен на уровне отдельных химических элементов. Некоторые из этих химических элементов были вредны для человеческих тел, но главное сейчас было то, что паралич начал отступать. Пришедшую в себя ближайшую женщину после сильного кашля, переходящего в рвотные позывы, всё-таки стошнило. Подождав, пока она немного отдышится, Тация обратился к ней. «Вы можете встать. Если можете, то скажите своим соратникам. Вас освобождают». «Я в порядке. Этот голос. Татция Шиба». Татция нахмурила брови внутри своего шлема. Этот костюм не обладал функцией изменения голоса, но лицо под шлемом было не видно. «Вы меня знаете?» Трудно было поверить, что можно лишь по голосу понять, кто это, не зная этого человека долгое время. «Я... я Ооррент-офицер Сильвия Меркурия из «Звёзд». корпуса волшебников армии США. В прошлом году я некоторое время пребывала в Японии в качестве адъютанта Лины». «Адъютант Лины?» «Всё ясно». Татца не думал, что она лжёт. Немыслимо, чтобы солдаты, находящиеся на нелегальной миссии, так легко раскрыли бы свои личности. Но они, должны быть, знали, что уже известны как солдаты армии США. Если тут препаратами парализовали заключённых, то и для допроса тоже могли использовать соответствующие препараты». К тому же, если она может узнать голос Татсу и сосказанных им нескольких слов, это лишь доказывает, что она и правда работала с Линой. «Мне было приказано освободить вас. Если это возможно, я бы хотел, чтобы вы шли на своих ногах». «Это возможно. Сейчас я сообщу это своим соратникам». Похоже, тошнота уже отступила, и Сильви ответила уже твёрдым голосом, не кашляя. Следуя за Татсой, они побежали из здания тюрьмы. Никто не атаковал его со спины. Как и ожидалось, среди агентов американской армии не было настолько глупых людей. Похоже, встречавшие их солдаты были одними из последних, случаи сопротивления на пути назад были очень редкими. Уведев грузовик для транспортировки войск, они побежали к нему. Похоже, они прошли через хорошую подготовку, потому что к этому моменту по их бегу было понятно, что они уже восстановились. Татсо ввел в навигатор грузовика координаты места, где ждёт Ханаби Сихёга. В навигаторе отмечено место, где ожидает мой помощник. «Вы сможете убежать, если будете следовать указаниям этого человека». После недолгих колебаний Сильвия кивнула. «Я не буду спрашивать о причинах. По факту мы бы не избежали казни, если бы не твоя помощь. Большое тебе спасибо!» Сильвия отсылитовала Тацу. Тацу ответил таким же салютом в армейском стиле. Проводя глазами грузовик с группой Сильвии, Тацу вернулся в здание лагеря. «Не было проблем избежать прямо сейчас», Нельзя определить, кто совершил это нападение, имея лишь изображение фигуры в ездовом костюме и затемнённом шлеме. После разоблачения Сильвии в тюрьме, он первым делом уничтожил оборудование наблюдения, включая скрытые микрофоны. К тому же, изучая структуру внутренних помещений через терминал в комнате охраны, в качестве страховки он сделал запись проводимых здесь экспериментов над людьми. Это были не данные самих экспериментов, а запись трупов, выброшенных после использования в экспериментах. Даже если они выяснят, что это он был нападавшим, этой записи будет достаточно, чтобы вести переговоры. Он вернулся в лагерь для того, чтобы заранее стереть все указывающие на него записи, чтобы избежать лишних затрат времени на это в будущем. Это было необязательно, но лучше было это сделать, чтобы избежать последующей зачистки. Он направил Трайдент на верхний этаж здания. Магия разложения превратила в пыль крышу комнаты руководства объекта. Используя функцию полёта костюма, Тация проник в командный пункт сверху, В комнате руководства, у которой внезапно исчезла крыша, находился начальник лагеря и несколько человек персонала. Все они подняли руки. «Мы сдаемся! Мы не в силах противостоять вашей боевой силе!» Татция кивнул и ответил магически синтезированным голосом. С помощью мгновенного вызова он воспроизводил магию, на которой специализировалась Сильвия. Обладая слабой силой вмешательства, он не мог контролировать её на таком уровне, когда голос воспроизводится в ушах собеседников, Однако он мог захватывать голос внутри шлема и создавать вибрации воздуха прямо рядом со своим лицом. «Я удалю все данные системы наблюдения». Не желая испытывать судьбу, начальник сразу же ответил «Я понял». Тация протянул руку к терминалу, расположенному рядом. Он не собирался утруждать себе работой на нём. Он просто разложил магией все информационные тела, обладающие электромагнитными свойствами. Внезапно посмотрев в сторону, он увидел, как оператор смотрит на него со страхом в глазах. Таци никак на это не отреагировал и вернул взгляд командующему капитану. «Где волшебник Семи Тауяма?» «Старшина Тауяма находится в соседней комнате». Хотя пора мгновений капитан колебался, он вспомнил, что находится в положении, в котором не может отказаться отвечать, и ответил отрешённым голосом. Его мысли для Тации не имели значения. «Не преследуйте меня», — сказал Тации и выключил магию синтеза голоса. Он взлетел и заглянул в соседнюю комнату сверху, Разумеется, там уже никого не было. С неба он легко заметил убегающую вдоль здания человеческую фигуру. Этот человек бежал в сторону парковки, с которой он недавно провожал Сильвию и её людей. Тация приземлился так, чтобы оказаться прямо на пути у Цукасы. «Шеба Тация, да но есть семья не так ли?» Внезапно Цукаса высказала свою догадку его имени. Тация ответил магией. Он снял магический барьер Цукаса, не поднимая Трайдент. Тация поднял правую руку... Трайден взял Цукасу на прицел. В это время постоянно повторилось создание и разрушение магических барьеров. Цукаса, выбившись из сил, опустилась на колени. Скорость разрушения стала значительно выше скорости создания. Тация потянул спусковый крючок. «Стой!» Непонятно, что было раньше. Этот громкий голос или появление окружившего Цукасу противомагического барьера. Скорость построения и силы этого барьера были на порядок выше, чем у Цукасы. Барьер перестраивался почти сразу же после уничтожения магии разложения Татсуи, это повторилось снова и снова множество раз. Но это событие разрушения создания повторявшейся десятки раз на самом деле длилось всего три секунды до падения с неба одного человека. «Я не позволю тебе убить эту женщину!» Это был Кацта, спрыгнувший с вертолёта. Татсия продолжал держать Сукаса в прицеле Трайдента, Кацта встал между ними. «Я не знаю обстоятельства, но лучше просто уходи!» «Шиба!» — двинулись губы Кацта, но вслух это он не сказал. Таци опустил Трайдент. «Я не буду атаковать, если ты просто уйдёшь. Обещаю!» Таци молча кивнул и повернулся Кацта спиной. Не показывая волнения об атаке со стороны Кацта, он активировал магию полёта и отправился к месту, где был припаркован Бескрылый. Вскоре после этого Кацта провожил глазами фигуру летящего по небу наездника на чёрном мотоцикле.